Часть пятая Понятно, он не просто очень хочет, он мечтает об этом. Успел только умыться, и мы пошли. На тренажерной палубе был аншлаг. Похоже, почти весь свободный от вахты экипаж собрался посмотреть на шоу избиение меня. Рыженьку я не заметил, а вот док был на месте. Не предполагал, что стану здесь так популярен. Против меня выставили самого крупного из бардажников Вначале я думал, что моим противником будет Крис, но оказалось, что есть и покрупнее него абордажники. Жаль, ведь я вчера специально не стал выбирать противника в надежде, что капитан сам попытается выйти против меня. Лично наказать, так сказать, но он все-таки предпочел действовать через подчиненных. Похоже, план у них по части избиения прост. Бить меня максимально сильно и максимально долго. У меня же имелся свой план на бой. Задача выиграть у меня не возникла, а вот заработать, да. И ее я уже выполнил. Следовательно, нужно расстроить это шоу капитана, а для этого просто получить один хороший удар и уйти в отключку. Прозвучал гонг, и мы начали. Для начала решил использовать тактику пархай, как бабочка, жаль, как пчела. На первом этапе требовалось просто разозлить противника. Я не сбежался с ним, держась на расстоянии. И не отвечал, а просто закрывался, держа глухую защиту. Видимо, такая тактика была для противника в новинку. Ведь ребята здесь привыкли хорошо мутузить друг дружку. Парень пытался несколько раз меня достать, но это у него не получалось. Ведь я постоянно уходил от его атак. Он начал нервничать от того, что не мог зажать меня в угол, и пошел в авантюрную атаку, открылся, и получил от меня хороший встречный удар в челюсть. В этот момент я даже испугался, что сейчас случайно его вырублю. Это совсем не входило в мои планы. На мою удачу прозвучал гонг, и первый раунд завершился. В перерыве он отошел, и как только мы снова начали, как бы рванул на меня. Вот этого момента я и ждал. Он со всей силы вложился в удар, и я тут же опустил руку. Оп, и все, темнота. Пришел в себя, опять лежу в саркофаге. Красота! План сработал. Крышка открывается, и на меня смотрит док. «Как себя чувствуешь?» Чувствовал я себя вполне нормально, но решил, что пора дней без тренажерной палубы мне поможет сохранить здоровье. Как-то голова кружится, и слабость присутствует. «Это вполне нормально. Вылезай, что лежишь». «Док, сколько времени я здесь провел?» «Часа четыре». «Док, подскажи, где и как мне получить информацию?» У меня куча вопросов накопилось Какая информация тебя интересует? По системы по Содружеству. Как у вас здесь все устроено? Ммм, совсем закрутился. Нужно тебе тестирование сделать и карту ФПИ. Зайдешь завтра, сделаю тебе карту в ПИ и закачай базу по Содружеству. Они бесплатные. Выйдя от ДОК, отправился на завтрак есть эту мерзкую розовую кашку. Вот только завтрак сейчас был для меня а для всех остальных на корабле уже наступил ужин. После завтрака вернулся к себе в койоту, где с огромным удовольствием забрался в душ. А когда оттуда я вышел, меня уже ожидал Крис. И со словами «Ну что, еще один поединок?» Протянул мне еще одну коробочку с коммутатором. Похоже, этих коммутаторов здесь как гуталина. Кто же знал, продешевил я однозначно. Нужно было что-то посущественнее просить. Хотя откуда я мог знать, что он такой ревнивый окажется? Кстати, а почему он? Может, это она? Почему-то мне в голову пришла такая мысль. Крис, скажи, у вас капитан мужчина или женщина? Крис неожиданно замялся и спросил. А почему ты спрашиваешь? Да просто странно как-то. Мужчина, так что насчет еще одного поединка? Понимаешь, мне второй коммутатор уже не нужен. И дока мне запретил в ближайшее время все поединки не моргнув, соврал ему. Крис явно в расстроенных чувствах вышел от меня. Впрочем, думаю, капитан это переживет. Хотя красиво и щелкнул ему по носу. Мне жутко надоела эта розовая каша, и я решил кардинально разобраться с ней. Искин, появилась голограмма. «Привет, извращенец», — поприветствовал меня Искин. «Это почему я извращенец?» «Какой нормальный будет приглашать голограмму в душ?» «Вообще-то я приглашал девушку, которую ты изображаешь». «Вот я и говорю, извращенец». «Правда, что извращенец? Спорю с компьютером. Хотя почему извращенец? У нас ведь многие спорят с навигаторами. Вот только где это теперь у нас». «Искен, скажи, у тебя есть информация по тем блюдам, что содержится в пищевом аппарате в кают-компании?» «Есть. Сколько там всего блюд?» «360». «Шикарный выбор». «Меня интересуют коктейли, и чтобы он был вкусный и алкогольный». «Алкоголь на борту запрещен». «Что, и гражданским запрещен?» «Да, и таких коктейлей в списке нет». «Плохо. Давай хотя бы, чтобы он был вкусным».